Глава 60. Лондон, 1 сентября 1981. Это Альберт. Похоже, вас нет дома. Историк с мужем вернулись домой после выходных. На их автоответчике записано несколько сообщений. Самое первое от Шпейера. Он в Лондоне участвовал в телевизионном интервью для BBC. Они могли увидеться, жаль, что не получилось. До следующего раза в Германии, и главное, она обязательно должна приехать с Доном. Второе от английской сети ITV. Просят историка срочно перезвонить для разговора о Шпеере. Третье от канадской радиостанции. Тоже просят срочно перезвонить. Хотят, чтобы она поделилась воспоминаниями о Шпеере, теперь, когда он умер. Она решает, что это ошибка следующие друг за другом с перерывом в несколько часов сообщения, первые, произнесенные жизнерадостным голосом звезды, и за ним два, информирующие о его смерти, делают эту историю неправдоподобной. Но он действительно неожиданно упал в своем гостиничном номере, думая о своем приключении, своем англо-немецком «Эрлибнис». Он снялся утром в телепередаче. На экране он излучает силу. Его даже находят помолодевшим, никогда он не был настолько в форме, по крайней мере, никогда после того периода, о котором он, не переставая, рассказывает. После Третьего Рейха, войны, архитектуры, Гитлера и тому подобного. Он лукаво отклоняет приглашение на обед своего собеседника, историка Нормана Стоуна, сообщив, что уже пригласил молодую даму. Накануне они сидели за ужином до двух ночи, готовя передачу со стоуном. Шпеер как будто вернулся к старым привычкам ночного образа жизни, к нескончаемым ночам в рейхсканцелярии и Берхтесгадене за обсуждением макетов и чертежей. Жизнь прекрасна. Лондон символизирует страсть к женщине и эстетическую страсть воспоминаний, настоящие и прошлые, художника и влюбленного. А еще путешествия, лучшие на свете путешествия, когда краткое насыщенное пребывание в красивом месте представляет собой метафору самой жизни. Во второй половине дня его доставили в больницу. Его приключения, его Эрлибнис, рыдает. Она представляет, как он неожиданно потерял сознание. Именно она сообщает новость Маргарет, что он нестерпимо для семьи Шпеера. В 22 часа по берлинскому времени было объявлено о его смерти от мозгового кровоизлияния.